глава 37 Проклятый лес место мрачное страшное продолжала лена никто из ребят туда не ходил во-первых недалеко от деревни где я тогда жила тоже ельник был мы бегали туда за ягодами и грибами а что в проклятом бору делать там ничего хорошего не росло у нас же в селе жила вера она была старше меня лет на десять я в первый класс ходила а морозова уже в выпускной. Школа у нас была небольшая, каждый ученик на виду. Вера осенью перестала посещать занятия, вернулась к учебе весной. Ходила в косынки. Все недоумевали, почему она с покрытой головой. Потом Олеся Шишкина распустила слух, что Морозова ходит в церковь. Ну и на собрании Леська и ее подпевал и потребовали. Верка голову закрывает в церковь, как бабка ходит, верит в Бога, а всем известно, что его нет. Ее надо исключить из школы. И Морозова сняла косынку. «Ё-моё!» Все дары речи потеряли. Девочка оказалась лысой. Совсем. Ни одного волоса. Бедняжка платок на пол бросила, заплакала и убежала. Примчалась директриса. «Ой, как она орала!» Обозвала Олесю мерзавкой, гадиной, сволочью и объяснила. «Вера тяжело больна, лечится в Москве. Ей сделали несколько операций, теперь она лекарства пьёт. Из-за них у девочки выпали волосы. Но они вырастут» а у Шишкины никогда не отрастет милосердие. Морозова в школу больше не вернулась, родители стали возить ее в московскую гимназию. А с Олесей все как с гуся вода, она говорила. «Знаю, почему Верка заболела. Ходила в проклятый лес, там зараза везде». «Дедушка мой работал у тех, кто бомбу делал, потом заболел, облысел и умер». Рассказ Шишкиной стали повторять другие дети. Даже некоторые учителя к ним присоединились. История обросла жуткими подробностями. Через год Морозовы продали избу и куда-то уехали. Уж не знаю, кто через некоторое время соврал, что Вера умерла. Теперь понятно, почему ребята не хотели даже близко подходить к тому лесу. Кстати, Вера жива, стала доктором наук, занимается раком крови. Сама им в детстве переболела и решила стать врачом. Я ее недавно совершенно случайно в Инстаграме нашла. «Прекрасно выглядит, и волосы у нее очень красивые». Лена перевела дух. «Идти, куда верил Владимир, мне было страшно, аж жуть. Но очень хотелось получить много денег, свою квартиру в Москве. Вот же дурочка я была. Поверила Марксу». «Нет-нет, солнышко». — возразил Энтин. — Вы были маленькой девочкой с безответственной матерью. В силу возраста наивны, образованием не блистали, а из-за асоциального поведения матери вынуждены были сами о себе заботиться. Думаю, вы отправились в тот лес не одна, а позвали Федю и Пашу, несмотря на строгое предупреждение дяди Володи идти одной. — Верно, — согласилась Кисунина. — С мальчиками было не так страшно. Мы довольно быстро добрались до места, — Владимир дал мне ключ от двери в горе. Вручил маленькую бутылочку масла, предупредил. У тебя дубликат ключа. Облей его сначала смазкой, а потом суй в скважину. Я так и поступила. Ещё при себе имела план коридора со створками. Крестиком Владимир отметил ту дверь, что надо открыть. От неё у меня тоже был ключ. Мне следовало войти в помещение, взять со стола папку и принести её дяде Володе. «Так», — протянул Костин, — «Вы добыли папку?» Лена махнула рукой. «Нет, мы ну, без проблем попали в коридор, дошли до нужной двери. Я попыталась ее отпереть, ключ никак не хотел поворачиваться. Паша меня отодвинул, стал сам возиться. Федя стоял около него, а я чуть поодаль, за их спинами. Окошкин отпер дверь и толкнул ее. Одного толчка его руки хватило, чтобы она открылась на распашку, запахло дешевым одеколоном. Послышался тихий звук ш Паша успел перешагнуть через порог, он упал в комнату. Федя через секунду рухнул в коридоре. Дальше я ничего не помню. Очнулась от холода, на лицо лилась вода. Открываю глаза, лежу на земле, идет сильный дождь. Лена поежилась. «Мне трудно объяснить вам свои ощущения и мысли. Все было очень странно. Я знаю, что такое лес и ливень. Понимаю, что надо встать и идти. Куда? Как меня зовут? Почему я лежу на земле?» Потом на меня напал страх. Где я? Что делать? Кто я? Кто я? Кто я? Дальше воспоминания напоминают пунктирную линию. Иду куда-то, падаю, лежу, встаю, опять иду. Все время тошнит. Потом у меня начался понос. Сил нет, темнота. Открываю глаза, еду в машине. Мужчина в белом халате рядом. Он спрашивает. «Девочка, как тебя зовут?» «Я девочка?» Вопрос повторяется. «Как тебя зовут?» «Молчу, не знаю. Но он не отстает. Может, Таня?» Я киваю. «Таня, красиво!» «А он снова? Или Маша?» «Маша еще лучше?» Я соглашаюсь. Лена закрыла лицо руками. Я оказалась в больнице. Провела там не один день, а потом мне повезло. В клинику приехали благотворители. Почему-то я им понравилась. Главный из благодетелей сделал мне документ на имя Маргарита. «Отправил в центр реабилитации и заплатил за меня. Я там прожила почти год, как в раю. Затем был детдом. Много лет прошло, прежде чем вдруг неожиданно, два месяца назад ко мне вернулась память». «Душенька, разрешите задать вам пару вопросов?» — осведомился Энтин. Лена кивнула. Константин Львович спросил. «Вы хорошо помните, как попали под машину?» «Да», — кивнула Кисунина. «Можете описать ваши чувства и мысли незадолго до происшествия». Кисонина схватилась за виски и поморщилась. «Голова заболела?» — поинтересовался психолог. «Нет!» — скривилась Лена. «Запах! Фу!» «Неприятный?» — уточнил Константин. «В автобусе было единственное свободное место?» — объяснила Елена. «Водитель громко объявил. Стоять нельзя!» «Возьму только одного пассажира». На остановке не было никого, кроме меня, помнится. Я подумала, повезло мне, иначе не уехало бы, народ оттолкнул бы от двери. Села возле мужчины, сделала вдох и чуть не скончалась. Сосед облился одеколоном, вонючим. Запах мне в носоглотку словно штопором винтился. Но почему мужчины так обильно используют средства после бритья? Мой супруг наливает лосьон в горсть, а потом и на лицо, и на шею, боже, зачем столько? Хватит одного пшика». «Ну ладно, двух?» Ему самому не пахнет, а окружающие задыхаются. Зимой у меня мигрень от вуни начинается, а летом такого фаната духов просто прибить хочется. Сижу в маршрутке, погибаю. Пересесть не могу, все занято. Отойти в конец салона и встать там невозможно. Водитель запретил стоять, пообещал непослушных высадить. «Катастрофа!» У соседа телефон зазвонил, он сказал в трубку. «Через десять минут буду у тебя». Потом вытащил из портфеля флакон, нажал на помпу. Звук раздался. Пшик-пшик. И он, ну, себя поливать. У меня голова закружилась. Потом, словно шапку на нее натянули, да так, что уши закрыли. Я в окно глянула. лес. Испугалась, вскочила, бегу к двери. Куда вы меня везли? Откуда здесь елки? Водитель занервничал. Женщина, вы чего, пьяная? Гляньте, улица за окном. Я голову повернула. Москва. Народу на тротуарах полно. Ноги затряслись, руки задрожали. Шофер дверь открыл. Я выскочила не знаю где, побежала через дорогу туда, где буква «М» виднелась. Хорошо помню, как подумала. Наземным транспортом удобнее, на метро надо ехать с пересадкой. Но в маршрутке так воняет, и звук ужасный. Пшик-пшик. И тут кто-то меня толкнул. Я провалилась во тьму, открывая глаза, лежу в машине. Рядом врач, он спросил — «Женщина, как вас зовут?» «Просто дежавю, как будто в детство меня вернули», хотела ответить Маргарита, произнесла «Лена? Кисунина?» И перед глазами побежали картинки, словно кто-то запустил киноленту с ускорением. Кадры летят, а у меня в мозгу будто двери открываются. Хлоп-хлоп-хлоп, снова темнота. Потом свет, палата, муж стоит весь бледный. Увидел, что я глаза открыла и так обрадовался. «Маргошенька!» «Как ты меня напугала!» Я заплакала. «Папочка, я не Маргарита, я Лена!» Кисунина закрыла лицо руками. «Вот так все случилось. Почему моя память проснулась?» Сергей поднял руку. «Разрешите? Попробую объяснить с точки зрения психотерапевта, коим я тоже являюсь». «Да, конечно», кивнул Макс. «Очень внимательно вас слушаем».